Никто не может дать ответ, то ль юбка есть, то ль юбки нет. Возле кофеварки стояли две чашечки. Девушка собиралась угощать кофе очень красивого черноволосого парня, сидевшего в кресле напротив. И делала это так, что в казённом директорском предбаннике словно бы сам собой уже сгущался интимный полумрак. И начинала звучать тихая музыка, а на столе готова была не ярко затеплиться пара свечей. На теше молча замерла на пороге и с упавшим сердцем поняла, что можно спокойно разворачиваться и уходить. Никуда эта алы естественная не уволится. А вторая секретарша, занюханная контори, уж точно нужна как собаке пятая нога. Принятие окончательного решения она не успела. Две огромные руки без предупреждения возникшие сзади чуть приподняли её и переставили на полметра в сторонку. Причём сделали это с такой мягкой лёгкостью, словно она была невесомым пластмассовым пупсом. Наташа ощутила лишь краткий миг взлёта и даже не испугалась, а впереди уже замаячила спина Неслышно подошедшего великана. Голое, потное и необозримое в своей мощи, исполужь, покрытая рыжим вьющимся пухом. Пока Наташа силилась что-то сообразить, Алла, стоявшая, наклонясь к кофеварке, обернулась через плечо, увидела вошедшего и сделалась весьма похожей на себя вчерашнюю. Ленивая багира, готовая шарахнуть когтями, а великан встал в картинную позу и шерепинским басом продекламировал: "Милка в поле трудилась, к травам плавно наклонилась". У быка, что позади, сердце ёкнуло в груди. Частушка Шевченко. Секретарше произошла ещё одна метаморфоза. Царственная богира превратилась в дворовую кошку, политую из окна кипятком. Сквозь чудеса косметики пропустила свекольная краска, из глаз брызнули слезы. Девушка схватила стоявший на столе графин и с криком запустила им во вскорбителя. После чего вылетела за дверь и вихрем мчалась по коридору, не иначе рыдать в туалете. Наташа проводила ее глазами. И подумала, что мама была права даже не на сто процентов, а на все двести. Не просто притон, еще и форменный годюшник. Между прочим, черноволосый красавец и не подумал ступаться за девушку, лишь смешливо сощурился и у Коризнина покачал головой. Ну, Сень, уж так-то зачем? Великан Сени поставил на стол совершенно целый и даже не расплескавшийся графин, щёлкнул каблуками и вытянулся. Оберегая его любимого командира от сексуального домогательства. Пока Наташа раздумывала, уж не сам ли плещеев этот любимый командир, но ну, ни фига себе шеф. Он повернулся в её сторону. Здравствуйте, вы к кому? "Я к Сергею Петровичу", пискливо от волнения пояснила Наташа. "Мне сказали, надо к нему, я по поводу работы". Она никогда не думала, что в синие глаза так трудно смотреть. Мало того, что они кажутся не настоящими, невозможно отделаться от мысли, будто слишком красивый человек плевать хотел на все остальные вопросы. и только думает о собственной красоте. Сейчас я смотрю, как там шеф кивнул командир, оказавшийся совсем не Сергеем Петровичем. Подождите секундочку. Приоткрыл дверь, хотя вполне мог бы нажать кнопку селектора, заглянул внутрь и обернулся к Наташе: "Заходите, пожалуйста". К этому моменту она уже откровенно надеялась, что с трудоустройством ничего не получится. Но привычка взяла своё. Сделала шаг, так уж иди до конца, иначе нечего было и затеваться. Она ступила через порог. Она собиралась разговаривать с лусеющим пожилым дядькой, вросшим в кресло и даже в летнюю пору облачённым в шерстяной офицерский костюм.